19 июля 1996 года. Вашингтон, округ Колумбия. Официальный адрес секретной службы САС: 245 Мюррей Драйв, здание 410. Этот адрес размещен на официальном сайте службы. Мало кто знает, что по этому адресу расположен только почтовый ящик. На самом деле, Вашингтонский полевой офис секретной службы Министерства финансов САСШ, так правильно называться сия почтенная организация, находится на южной стороне Эй-стрит между 9 и 10 улицами. Офис этот представляет собой, как и многие другие здания в Вашингтоне, надо сказать, совершенно неприспособленным к отправлению функций столицы одного из крупнейших и сильнейших государств мира. Нечто эклектичное и уродливое, но если смотреть с архитектурной точки зрения. К старому трехэтажному зданию офиса из кирпича насыщенного винного цвета, использовавшемуся в начале этого века, сначала пристроили шестиэтажное бледно-желтое кирпичное офисное здание с высоким первым этажом. Потом... Через небольшой промежуток времени возвели второй корпус, полный близнец первого. Потом места опять стало не хватать. Надстроили седьмой этаж мансардного типа на обоих новых корпусах и покрасили его в серо цвет. Но места опять стало не хватать. И тогда, совсем недавно, оба корпуса объединили зеркальный треугольником выдающийся на тротуар, девятиэтажной вставкой, и возвели восьмой этаж, тоже покрытый зеркальными панелями. После всех этих достроек и перестроек лабиринт коридоров в здании стал настолько запутанным, что для того, чтобы безошибочно попасть в нужный кабинет, в этом здании следовало проработать по меньшей мере полгода. Секретная служба САСШ относится к Министерству финансов САСШ, и охраной президента занимаются относительно недавно, только с начала века. САСШ, вообще терроризм как явление, появился очень поздно, уже в 20 веке. И это тебе не Восток, где террор вели еще против римских консулов, и не Россия, где еще в прошлом веке убийцы-народники бросили бомбу в государя освободителя Александра Второго в благодарность за то, что он отменил крепостное право и дал крестьянам свободу. Даже убийства в театре Авраама Линкольна, одного из величайших президентов САДЖ, сочли случайностью. И только убийство президента Тафта заставило задуматься над тем, а не нужна ли президенту постоянная охрана. Охрану президента САДЖ возложили на секретную службу Минфина САС как дополнительную функцию. Вообще-то здесь занимались расследованием случаев фальшивомонетничества. Постепенно функция охраны президента и других высших должностных лиц стала основной. В секретной службе САС распределение функций идет по двум направлениям. Каждый охраняемый имеет закрепленную за ним команду телохранителей, во главе которой стоит агент или старший агент. Причем президента, например, начинают охранять еще тогда, когда он становится кандидатом в президенты. А группу охраны подбирают из числа агентов, находящихся неудел и занимающихся фальшивомонетчиками, в том числе в полевых офисах в других городах, не в Вашингтоне. Если народ избирает кандидатов в президенты и президентом, то группа усиливаться, но и те, кто охранял его как кандидата, тоже остаются в охране. В итоге в охране президента можно встретить случайных, в общем-то, людей, которые толком даже не знают, как следует охранять высокопоставленное лицо. Это плохо, и остается только удивляться, как до сих пор в САС не убили еще одного президента. Удивительно, особенно учитывая, как поднялся с начала уровень приспособлений для убийства себе подобных и уровень мастерства профессионалов смерти. Второе деление по направлениям. Есть транспортная группа, которая отвечает за перевозку транспортных средств и багажа президента, когда ему надо куда-то ехать. Есть группа подготовки визитов. Она заранее, иногда за 2-3 месяца, выезжать туда, куда должен будет приехать президент, и готовить визит, обеспечивать должный уровень безопасности. Есть и другие группы. Между личными командами телохранителей и такими вот целевыми группами часто возникают конфликты, такие как, например, тот, который происходил сейчас в одном из залов для служебных совещаний на пятом этаже здания секретной службы. Одной из сторон конфликта была Марианна Эрнандес, которая волей судьбы стала руководителем группы охраны президента, первой женщиной на этом посту за все время существования секретной службы. На эту должность она попала случайно. Вообще-то она работала в Атлантик-Сити, одном из городов Садж, где была очень развитая горная индустрия и где организованная преступность вовсю отмывала деньги чему она, соответственно, как агент секретной службы, должна была мешать. Поскольку Марианна Эрнандес была женщиной, молодой и очень привлекательной, да к тому же мексиканкой, чьи родители въехали нелегально в страну и получили грин-кард только через 10 лет тяжелой на работы, ее не воспринимали всерьез ни коллеги по работе, ни сами мафиози. Коллеги видели в ней только глупую челку, которой можно быстро и без проблем трахнуть. Мафиози вовсе считали ее каким-то недоразумением. И те, и другие ошибались. И она им это доказала. Одевая наряд шлюшки, сапоги до колен, ультрамини платье с большим декольте, часто меняя прическу и цвет волос, она проникала туда, куда хотела, и видела то, что видите, Совсем не следовало. Иногда она составляла компанию бандитам, которые, выпив, говорили при ней то, про что лучше было бы помолчать. А потом следовали аресты, совершенно неожиданные. Коллеги тоже ее зауважали, после того, как один из агентов был вынужден уйти со службы. Нет, не потому что она подала на него в суд по поводу сексуального домогательства. Так уважения не заслужишь. Со службы этот человек ушел потому, что стал инвалидом по причине, ну неважно какой, это стало результатом настойчивого приставания к морянне в женском туалете, когда она задержалась на службе до ночи. С тех пор больше к ней никто не приставал. Почему ее приставили охранять кандидата в президенты Саш от Демократической партии на выборах 92 -го года? Она поняла только потом, когда поближе познакомилась с дурно воняющей вашингтонской политической кухней. Кандидат в президенты был большим любителем прекрасного пола, и начальство Марианны, очевидно, рассчитывало на то, что мистер Платтен потащит руководителя своей группы охраны в постель, а они это снимут на видео. Борьба тогда шла не на жизнь, а на смерть. Республиканский президент пробыл на своем посту только один срок, и такой вот секс-скандал был бы весьма кстати, в дополнение к немалому числу уже имеющихся. Однако кандидат в президент оказался умнее, сдерживать себя он мог. Перестал себя сдерживать он уже после выборов, на которых триумфально победил, но Марианна твердо дала ему понять, что ничем хорошим его намеки не закончатся. Новый президент понял и даже зауважал ее. Когда встала речь о том, чтобы заменить начальника группы его охраны на более опытного агента, сам президент решительно воспротивился этому. В итоге Марианна эрнандос осталась на своей работе, и за то время, пока она ее делала, она похудела на 5 килограммов, приобрела звание старшего агента, и ненависть многих коллег, считавших ее выскочкой, и еще вымотала все свои нервы. Еще она стала жесткой и циничной. Вашингтон и активное участие в политической кухне, вернее, созерцание всего того, что на этой кухне происходит, сделали ее такой, как все в Вашингтоне. Однако, работу свою она делала хорошо и даже изобретательно, что в ее профессии немаловажно. Кроме того, чувствуя поддержку у президента, она смело вступала в бой с кем угодно, не чураясь никаких приемов бюрократических, разумеется, и ораторских, как, например, сейчас с самим Кеннетом Козгровым, немного-немало ни ни заместителем директора секретной службы САС. Кеннет Козгров, невысокий, субтильный, лет пятидесяти, в очках без оправы и жестким, буквально пронизывающим насквозь взглядом было из тех людей, которые в секретной службе недолюбливали и боялись. Он был парьей, как и сама Эрнандес, но занимал очень высокое положение на иерархической лестнице, настолько высокое, что мог изгадить карьеру кому угодно, что и делал регулярно и с удовольствием. До того, как прийти в секретную службу, Кеннед Козгров работал в СРС, и это была черная метка. Американские усилители закона не без оснований считали, что, поработав в СРС, где учат профессионально нарушать законы, делать это регулярно и по многу, и абсолютно без какой-либо ответственности, человек становится другим. Уважение к закону в среднем американцы в Джо Сикспаке воспитываться еще с детства, с колледжа. Оно незыблемо. Это один из столпов САС и их общество. И если кто-то сознательно учится нарушать закон, он его будет нарушать и дальше просто не сможет остановиться. Тем не менее, люди из СРС иногда переходили в другие силовые структуры, хотя относились там к ним с опаской. Кеннет, вы сами слышите себя или нет? Вы предлагаете организовать визит президента в город, где орудует убийца маньяк. И не просто убийца-маньяк, а убийца-маньяк со снайперской винтовкой. Мало одиннадцати человек. Хотите, чтобы он убил президента? Президент туда не поедет, цветочка. Вы забываетесь, агент Эрнандес. Козгров стукнул кулаком по столу, но получилось это довольно жалко. Не вам решать, куда и когда поедет президент. Ваша задача обеспечить его безопасность. Именно это... Я и пытаюсь сейчас сделать. Господи, какая безопасность может быть в городе, где орут снайпер? О какой безопасности может здесь идти речь? Из Лондона уже уехала треть населения. В Британии сейчас настоящие лагеря беженцев. А вы предлагаете послать сюда президента? Мало того, этот снайпер, бывший полицейский, полицейский из Белфаста, прошедший специальную подготовку, принимавший участие в войне, настоящей войне, Козгров. Он может убить человека так же легко, как муху. Британцы уверяют, что, к времени визита, они его поймают. Ловят птичек. Британцы уверяют не первый день. Тем не менее, недавно они потеряли одного из своих чиновников. Выстрел через реку Козгров и через дорогу. Но такой пойдет не каждый. И не каждый такое сможет. Британцы перенесли все мероприятия, какие только возможно, за город, в один из замков. Снайперу туда не подобраться, выложил еще один аргумент замдиректора. Вы уверены? Саркастически спросила Ренандес. Вы совершенно уверены. Вы готовы письменно подтвердить свою уверенность? Предложение что-то зафиксировать на бумаге? Для любого бюрократа нож острый. И Марианна Эрнандес это отлично знала. — Мисс Эрнандес, не вам решать. Я выполняю приказ госсекретаря с Решение о визите принято на самом высоком уровне. — Перенесите. Подгоните к берегу авианосец. Пусть встреча состоится там. В Лондоне президенту показываться нельзя. — Решать это не вам, — повторил Козгров. Приказываю не позже, чем завтра, представить свои соображения по обеспечению безопасности визита. Еще посмотрим, что скажет президент. Зловеще прошипела Марианна Эрнандес, вставая. Мое соображение только одно — держаться подальше от Лондона. Марианна Эрнандес, старший агент секретной службы САС, во всей своей красе выскочила из кабинета в коридор, готовая рвать и метать. Усилием волей приказала себе успокоиться. В конце концов, есть еще президент. Если объяснить ситуацию непосредственно ему, может, и удастся что-то изменить. Но не поедет же человек в город, откуда все бегут, если он с здравом уме и твердой памяти. Себя пришла только, когда оказалась около курилки, туалета, откуда всех курильщиков нещадно гоняли. Новая мода в САШ, борьба с курильщиками. Не с курением, а именно с курильщиками. Борьба жестокая и беспощадная, с гигантскими штрафами, с некурящими зонами, которые только расширялись, с запретом на курение во всех федеральных зданиях. Себя она обнаружила с сигаретной пачкой в руке. По старой памяти всегда таскала с собой, чтобы при необходимости установить контакт с курильщиком. Сама курила немного, а шесть месяцев назад бросила совсем. А неподалеку тусовался кто-то из HR, выразительно на нее поглядывая, и на пачку в ее руке тоже. Примечание. Эйчайр, Эйчэр. Human Resources – человеческие ресурсы, то же самое, что у нас отдел кадров. Обычно за соблюдением подобных правил следит именно этот отдел. Есть еще отдел равных прав и возможностей, который следит за тем, чтобы не ущемлялись всяческие меньшинства. Да вот так и получается, что на улице работают все меньше и меньше людей, при том, что штаты становятся все больше и больше. Потом удивляемся, откуда преступность. Конец примечания. Марианна глянула на пачку в руке, потом на плакат, запрещающий курение, сунула пачку обратно в сумку, скорчила зверскую рожу. Эйчайр исчез. Вышла в коридор, столкнулась с группой агентов, вышедших с какого-то другого совещания. Джейсон Донован. Один из немногих в службе, кто ей не завидовал. Подошел поближе, положил руку ей на плечо. Слышал, Козгров устроил очередное представление. Да, он это умеет. Может его включить в передовую группу. Пусть едет в Лондон, подготовит визит. Возможно, снайпер опять захочет выстрелить. И тогда у нас будет одной проблемой меньше. Хорошо бы. Ты шутишь? Да он прирос к своему креслу. Донован сжал ей плечо. Марианна мгновенно умолкла. Навстречу шел его величество Козгров, окруженный прихлебателями. Ченом, Донатосом, Миксманом, Хувером. Не говоря ни слова, они прошли мимо к лестнице. — Дерьмом завоняло, — прокомментировал Донован, когда группа исчезла. — Не нарывайся, — предупредила его Марианна, понизив тон. Наш парень с кейсом повсюду имеет уши. Не исключено, что и среди тех, кто рядом с нами, есть кто-нибудь, мечтающий лизнуть ему назад. — Да пошли они! — беззлобно отозвался Донован. — Если меня вышибут, пойду в частную охрану. Буду там зарабатывать, втрое больше. Охранять какую-нибудь голливудскую звездульку. Как ты думаешь, у меня есть шансы? — У тебя? — Несомненно. — А у тебя... «Как дела у тебя с большим боссом? У вас все окей?» okay? «Да пошел ты!» Так беззлобно отозвалась Марианна, шутливо ткнула его кулаком в плечо и пошла к лестнице. По должности Марианне Эрнандес, как старшему агенту и начальнику группы охраны, полагался бронированный «Шевроле Субурбан». Но ездила она на обычном, пусть и новом «Субурбане», из гаража секретной службы. Эта машина имела восьмилитровый двигатель, пожирающий топливо со скоростью космической ракеты. На ней очень сложно было припарковаться в будний день на улицах Вашингтона. Но Марианне машина нравилась. За рулем такого мастодонта она чувствовала себя уверенней в городской толчее. Вашингтонские водители куртуазностью манер не отличались, но подрезать черный субарабан. С правительственными номерами не решался никто. Вообще, спецслужбы перешли из больших седанов обычно серого цвета на черные субурбаны примерно 10 лет назад. И то нововведению как раз задала секретная служба. Ей нужны были машины, доминирующие в транспортном потоке. Теперь же на них ездили все, кому не лень. И СРС раньше предпочитавшие аристократичные Oldsmobile и ФБР, ездившие до этого на больших седанах Форд и Шевроле. На расходе топлива и стоимости эксплуатации они задумывались мало. Спустившись к машине, Марианна первым делом взяла рацию, набрала дежурного по своей группе. День сегодня выдался спокойный, президент весь день провел в Белом доме, на каких-то свящаниях. До обеда принимал сначала бойскаутов, потом торговую делегацию из Японии. Только поэтому ей удалось вырваться в офис своей службы. Если бы президент был в разъездах, такую роскошь она бы себе не позволила. «Вызываю Койота-4! Вызываю Койота-4!» Отчетливо произнесла в рацию она. «Койот-4 на связи!» Отозвалась рация голосом Малруни, еще одного из тех немногих, кто ей не завидовал. запрашивая обстановку по ковбою». «Все тихо. Делегации прошли. Сейчас ковбой музицирует. Выездов не ожидаем». Марианна приняла решение. «Тогда меня сегодня уже не будет. Завтра сдадите дежурство». «Вас понял». Отозвалась рация. Марианна отложила рацию и растянулась на просторном кожаном сиденье. Господи, как же она всего этого устала! Ну для чего ей это? Что она пытается доказать? И кому? Всему миру? Себе самой? Она, дочь нищих мексиканских паденных рабочих, с самого детства пыталась доказать всему миру, что ее нельзя списывать со счетов. В колледже она училась на грант, выданный благотворительной организацией. Из более чем 500 претендентов выбрали именно ее. Сама, без всякой протекции, устроилась в секретную службу. С 12 лет занималась стрельбой и карты. И вот она сидит здесь, в этой гребаной черной машине, одна денешенька, 29 лет от роду. И что дальше? Да пошла ты! сказала она самой себе и включила зажигание. Для себя она решила. По дороге домой заедет в бар, немного там посидит, а потом купит что-нибудь из китайской кухни. Приедет домой и будет долго слушать музыку. И пошло оно все ко всем чертям. Несмотря на то, что Атлантик Сити дал ей хорошую практику, как специалист по защите, Марианна была так себе, справиться с профессионалом, прошедшим специальную подготовку, особенно военную и антитеррористическую, она вряд ли смогла бы. Иногда она допускала ошибки, мелкие, для непрофессионала незаметные. Но от этих ошибок могла зависеть ее жизнь, в самом прямом смысле слова. Вот и сейчас, купив жареную утку в небольшом китайском ресторане, торгующем на вынос, она понесла ее с собой в квартиру заняв пакетом с этой уткой левую руку. А правая у нее была занята кейсом, с документами, имеющими отношение к предстоящему визиту и некоторым другим мероприятиям. Для профессионального специалиста по защите недопустимо даже занять одну из рук чем-то посторонним. Руки всегда должны быть свободными. У нее же сейчас оказались заняты обе руки. Хуже того... Марианна Эрнандес носила свое личное оружие, револьвер «Рюгер» с двухдюймовым стволом под патрон 357 не в кобуре, а в сумочке, что еще заметнее уменьшало скорость реакции на угрозу. В итоге по пути домой она осталась по большому счету безоружной. Марианна Эрнандес жила в одном из больших бетонных муравейников в пригороде на берегу реки Потамак. Квартиру она снимала... Обзаводиться собственностью в Вашингтоне не посчитала нужным. Две комнаты, спальня и гостиная, плюс хорошая просторная ванная, и это ее вполне устраивало. Дом был из новых, построен всего четыре года назад, и поэтому все здесь работало как надо. Машину она оставила на охраняемой подземной стоянке, поднялась на внутреннем лифте на свой этаж, она жила на четвертом, и попала в холл. Порадовалась, что в холл ведут стеклянные двери, как в супермаркетах, автоматически открывающиеся, когда к ним подходят. В дверях она столкнулась с хорошо одетым человеком, выше среднего роста, несмотря на полумрак коридора, не снимающего черных полицейских очков. «Не извините!» Человек вежливо вступил, пропуская даму. Плавно скользнула в сторону стеклянная панель. Марианна шагнула вперед и тут поняла что делает ошибку, но исправлять ее было поздно. Вспышка света перед глазами, а потом мрак. Сознание вернулось внезапно, будто включили телевизор. Раз, и картинка перед глазами, правда, расплывающаяся. Что произошло? Марианна пошевелилась и вдруг поняла, что лежит на диване в своей же квартире. Приглушенный абажуром лампы поток света оставлял тени у стен, высвечивая только самый центр комнаты. Все шторы задернуты, она этого никогда не делала, не любила закрытых пространств и всегда включала свет на максимум, когда была в помещении. Человек, сидевший в нескольких метрах от нее в легком кресле, которое она недавно привезла из Икеа, казался тенью, призраком, который исчезнет, как туман, стоит только лучам света упасть на него. Но это был не призрак. Что вам надо? Хотя она почти полностью пришла в себя, только немного обунтилась в голове, свое истинное состояние она решила не показывать. Деньги в шкафу, в спальне, третья полка, больше у меня нет. Зато есть у меня спокойно ответил сидящий напротив человек. Бросьте, агент Эрнандес. В этом городе для ограблений найдутся места и получше. Значит, он ее знает. Что вам нужно? Вам известно, какое наказание полагается за нападение на федерального агента? Да что вы, человек, сидящий напротив, улыбнулся. Ну, какое нападение? Помилуйте, вы потеряли сознание, упали почти мне на руки. Разве я мог оставить даму в таком положении? Внезапно Марианна поняла, что рядом с ней незнакомец положил ее сумочку, если ей удастся отвлечь его внимание. — А дверь в мою квартиру была открыта, — проронила она. — В вашей сумочке я нашел ключи. Пожал плечами незнакомец. — Ага, значит, на револьвера можно не рассчитывать... Но есть там кое-что еще. Надеюсь, он не понял, что это такое. Помимо револьвера и раскладной пружинной дубинки, Марианна Ронандо носила дистанционный электрошокер фирмы «Тазер». Причем необычный, а выполненный по специальному заказу в виде трубки мобильного телефона. Конечно, то, что в сумочке два мобильных телефона, могло вызвать подозрение. Но, в конце концов, многие носят два корпоративный и личный, так что рука медленно поползла к сумочке. Тогда что вам надо? У вас проблемы? Вы хотите поговорить со мной? Поговорить было бы неплохо, усмехнулся незнакомец. Но боюсь, вы настроены не на на середине фразы Марианна выбросила руку с зажатым в ней телефоном, дожала на спуск, и в тот же самый момент незнакомец будто исчез, превратился в вихрь в нечто стремительное, в смазанное пятно. Секунда, и он уже стоял на ногах у самой стены. Перевернутое кресло валялось на полу, рядом бессильно валялись два длинных тонких провода с иглами. Она промахнулась. «Вы меня не узнаете, агент Эрнандес?» Рука незнакомца скользнула к выключателю. Яркий свет залил комнату, и Мариана тут же вспомнила, где она его видела раньше почему сознание подало сигнал тревоги и поняла, что разговор будет нелегким, а шансов остаться в живых у нее немного. Это его фотографию она рассматривала утром в досье по криминогенной обстановке в Лондоне. «Лондонский снайпер!» «Не поминай дьявола, он может и прийти». «Что вам нужно?» — повторила она максимально нейтральным тоном. «Неплохо было бы поговорить». Надеюсь, вы не собираетесь напасть на меня с дубинкой? Это что-то изменит? В вашей квартире, да, скорее всего, это изменит интерьер. Не в лучшую сторону. Для начала вы меня узнали? Королевский констебль Александр Кросс. Особый отдел. Или лондонский снайпер, как вас лучше называть? Не так и не так. Незнакомец снова улыбнулся. Князь Александр Воронцов к вашим услугам. «Вы оригинальный, пробормотала Марианна, пытаясь понять, как ей дальше вести разговор, не могли найти другое, более простое имя. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но это действительно мое настоящее имя, данное мне при рождении. Хотя нет, будет лучше, если вы мне поверите. Мой паспорт вас увидит?» Не дожидаясь ответа, незнакомец сунул руку за борт пиджака, Марианна напряглась, готовая прыгнуть. Но неизвестный вытащил всего лишь какие-то документы и бросил ей. Паспорт. Темно-зеленая обложка из кожи. Тесненный золотом двуглавый орел. Российская империя. Три языка. Один из них французский, который она учила в колледже. Другой, по-видимому, русский. Русский она не знала совершенно. Третий английский. Александр Воронцов. Паспорт дипломатический. Второй документ поменьше размером, небольшое удостоверение с тем же гербом. Что оно обозначает, непонятно. Что это? Она подняла второй документ. Мое офицерское удостоверение личности. Я капитан второго ранга военно-морского флота Российской империи. По вашей табели о рангах это звание соответствует званию командора военно-морского флота. Мысли путались. Но ложью это не выглядело. Если человек хочет приобрести себе поддельные документы, такие он приобретать не станет. Есть более простые варианты. Неожиданно в голове Марианны промелькнула мысль, что если бы этот парень посел к ней в баре для одиночек, гнать бы она его не стала, по крайней мере, не сразу. — Тогда что, ко всем чертям происходит? — Я не получила от вас ответа, — «Командер, что, черт возьми, вам от меня нужно?» «Ну, для начала неплохо было бы вернуть документы. Они настоящие, и если их у меня не будет, возникнут проблемы». Поняв, что документы так или иначе придется возвращать, Марианна бросила их обратно. Умышленно неловко. Незнакомец поймал их на лету, еще раз продемонстрировав недюжинную реакцию. «Так лучше». Видите ли, президент североамериканских Соединенных Штатов через некоторое время направляется с официальным рабочим визитом в Великобританию. Как вы считаете, во время этого визита ему угрожает какая-то опасность? Я не могу обсуждать подобные проблемы с посторонними. И тем не менее придется, потому что если ничего не предпринять, президент вернется из Соединенного Королевства в гробу. Угроза смерти президенту само по себе – федеральное преступление. Возможно. Да у меня дипломатический паспорт и иммунитет по Венской конвенции. Забыли? Вы не похожи на дипломата. Я ими не являюсь. Сейчас я нахожусь на действительной военной службе и выполняю особое задание. Оно заключается в том, чтобы предупредить вас о серьезной опасности, и помочь вам сохранить жизнь вашему президенту. Вот оно как. Весьма необычный способ предупреждения, вам так не кажется. Есть официальные каналы? Есть. Но мы подозреваем, что люди, заинтересованные в том, чтобы убить президента, находятся не только в британских, но и в североамериканских спецслужбах. Если просто отменить визит, они подготовят новое покушение. Только тогда мы ничего не будем о нем знать, и президента убьют. Марианна решила перейти в атаку. Подобные бредцы мы выслушиваем по телефону каждый день и читаем в письмах. В среднем мы ежедневно получаем по шесть телефонных звонков и примерно в полтора раза больше писем, в которых отражается обеспокоенность, безопасность у президента, а порой и угрозы его убить. Если у вас нет никаких доказательств... Доказательства? Воронцов покачал головой. В таких делах доказательством серьезности чьих-то намерений обычно является убитый президент. Кому, как не вам, следовало бы знать, что хорошая служба безопасности просто обязана работать на опережение. Но доказательства есть. Я дам вам послушать запись, сделанную недавно, при очень необычных обстоятельствах. Кнопка включения справа Нажмите ее, и все. Кроме этой записи, там больше ничего нет. Рядом с Марианной шлепнулся на диванную подушку телефон, отделанный золотом и очень дорогой. Такие делают в основном в Российской империи. В других странах украшать так телефоны не принято. Ну, кроме разве что Италии. Снайпер выстрелит еще один раз. Что, по кому? Он собирается убить. Президента. Убить президента. Марианна Эрнандес, старший агент секретной службы САС, осторожно положила телефон рядом с собой, как будто это была граната с выдернутой чекой. Что это? Это запись предсмертного признания сэра Колина Монтескию, сделанная мною. Вам известно, кто он такой? Кажется, какой-то чиновник из министерства иностранных дел в Великобритании последняя жертва лондонского снайпера это не так сэр Колин Монтескию глава секретной разведывательной службы Великобритании он им был до того как его убили что взялась Марианна ее можно было понять в любой системе спецслужб существует система допусков к секретной информации обычно служба занимающиеся охраной высших должностных лиц государства, имеет максимальный, наивысший уровень допуска. Все дело в том, что уровни допуска определяются теми лицами, которых они охраняют, и никому из сильных мира сего не понравится идея умереть из-за того, что его службе безопасности отказали в ознакомлении с каким-то документом. Своя личная жизнь, в отличие от жизни остальных людей, у сильных мира сего всегда высоко ценилась. Это так. В британской секретной разведывательной службе существует два директора. Это традиция еще с прошлого века. Один для публики и для административных вопросов. Другой непосредственно занимается разведкой. А вы этого не знали? Марианна действительно этого не знала, но решила не подавать вида. Британская разведка, как таковая, была создана в начале нынешнего века. Ошибаетесь? Она существует как минимум три века и даже больше. Просто в разные времена она называлась по-разному, и ее существование раньше вообще не предавалось огласке. Как вы получили эту запись? Александр Кросс, ваше имя? Александр Кросс — мой псевдоним прикрытия. Я работал под ним какое-то время в Северной Ирландии. — Сэр Коллин умер у меня на руках и перед смертью решил облегчить душу. Число людей, знающих об этой записи, невелико. Можно посчитать на пальцах одной руки. Теперь вы входите в их число. Марианна Эрнандес напряженно думала. — Получается, что незнакомец фактически признался ей в шпионаже. — Теперь понятно, почему британцы выходят из себя. — Вполне понятно. Но много в этой истории и непонятного. То есть вы его убили? Тот, кто называл себя Воронцовым, тяжело вздохнул. Да нет же, его убил лондонский снайпер. Ну же, сами подумайте, как я мог получить доступ к умирающему, если за несколько минут до этого выстрелил в него из снайперской винтовки, через реку, мост, в общем, с солидного расстояния. Получалось и в самом деле никак, если только эту запись не сделал кто-то другой. Но все равно запись была, и слова были сказаны. Слова, заставляющие задуматься. Как вы получили эту запись? Очень просто. Я хотел похитить Сараколина, чтобы получить ответы на свои вопросы. И именно похитить, но никак не убить. Все произошло случайно. Мы разобыли карету скорой. Кто это мы? — Я и мой помощник. Можно даже сказать, собрат, по несчастью. Он далеко отсюда. Первый раз я сказал неправду. — Мы заняли позицию у моста. Тогда мы просто прорабатывали операцию, и тут услышали выстрел. Дальше я был бы дураком, если бы не попробовал. — То есть вы хотите сказать, что вы умыкнули этого... — Сэра Колина Монтескию. — Неважно, прямо из-под носа охраны? В принципе, именно так. Конечно, они посадили одного человека в саму карету скорой и отправили еще одну машину в качестве скорток Но один человек нейтрализуется за секунду при неожиданном нападении. А для машины у меня была приготовлена крупнокалиберная автоматическая винтовка. Впрочем, я их не убил, только повредил машину. Старший агент Эрнандес умолкла. Потрясла ее... Безумная простота схемы и в то же время ее эффективность. Пусть в данном случае выстрел и карета скорой никак не были связаны. А если будут связаны? Если, к примеру, у нее на руках окажется тяжело раненый президент? Согласно инструкциям, президента нужно доставить в ближайшую больницу на его же машине, на бронированном лимузине, но там ведь нет медицинского оборудования. Да, там есть запас крови нужной группы, Расширена аптечка первой помощи и есть агент, прошедший курс оказания экстренной медицинской помощи. Но неужели она откажется от отправки на настоящей санитарной машине с настоящими врачами, если та окажется под рукой? Да она расцелует любого опытного врача скорой, оказавшегося поблизости, и не будет спрашивать у него документы. Поступит точно так же отправить следом машину с охраной для прикрытия. В Америке люди привыкли беспрекословно верить врачам. Это тоже одна из национальных традиций. Уважение полицейских, пожарных и врачей. А потом... Несколько подготовленных профессионалов и президент увезен в неизвестном направлении. Даже если следом пойдет горилла, не поможет. Секретная служба интересовалась новинками в сфере вооружения. И Марианна, например, читала про русскую снайперскую винтовку «Кобра» калибра больше полудюйма, бронебойным патроном с вольфрамовым сердечником, пробивающую в броню бронетранспортера. А ведь, по слухам, русские выпускают спецпатроны для таких винтовок с сердечником из обедненного урана. Господи, да гориллу такая пуля пробьет насквозь. Вообще-то... Президента в случае ранения должны эвакуировать специально выделенным вертолетом, оборудованным под санитарный. Но это ведь не всегда возможно. А если террористы захватят вертолет? «Век живи, век учись, агент Эрнандес». Э, «Что?» «Это такая русская пословица. Означает, что нужно всегда учиться чему-то новому. Но я вижу, моя запись вас не убедила». «А вас бы она убедила?» Просто чей-то голос, произносящий слова, которые можно истолковать как угодно. Я не права?» Незнакомец улыбнулся. «Правы!» «Тогда сделаем вот что». Он снял перчатку, огляделся, увидел стакан и плотно обхватил его, так, как будто хотел оставить на нем возможно, более достоверные отпечатки пальцев. «У британцев должны быть мои отпечатки пальцев. Они же должны направить их в международную базу данных, которыми можете воспользоваться и вы. У вас есть друзья ФБР? Допустим. Запросите у них отпечатки Александра Кросса, подозреваемого в убийствах в Лондоне. И сравните их с теми, которые найдете на этом стакане. Снимите отпечатки сами. Это несложно. Если вы просто отдадите стакан в лаборатории ФБР, скорее всего, вас либо отстранят от руководства охраны под любым предлогом, либо просто убьют. Они все равно придут и спросят вас, для чего вам отпечатки Александра Крусса. Если ваш ответ покажется им неубедительным, они начнут действовать. А по правилам эти ребята никогда не играли. Что вы им скажете? Ты ерунда, перед визитом все потенциально опасные для президента персоны делятся на три группы А, Б и С. Вы вполне заслуживаете включения в категорию А список чрезвычайной опасности. Скажу, что в вашем личном деле не оказалось отпечатков пальцев, в то время как таковые должны там быть. Вот и все. Допустим. Хотя все равно соблюдайте осторожность и запоминайте всех, кто придет потом к вам и проявит интерес к моему делу. А теперь? Увы, я вынужден удалиться. Как только решитесь, можете позвонить и назначить встречу. Свою визитную карточку с телефоном Я оставил в вашей сумочке. Встречаться нам еще раз или нет — ваше дело. Но если решитесь все-таки встретиться и продолжить нашу беседу, приезжайте без эскорта, явного или тайного. Времени осталось немного, помните об этом. Патроны из вашего револьвера я опущу в ваш почтовый ящик. И если вы вернете мне телефон, я буду вам несказанно признателен». Когда незнакомец ушел... Марианна Эрнандос, старший агент и начальник группы охраны президента, еще пятнадцать минут сидела молча, осознавая, что с ней произошло, и пытаясь понять, почему она до сих пор жива. Потом прошла на кухню, взяла чистый пакет, подошла к стакану, которого касался этот человек, и замерла. «А что, если он прав?» А что, если все, о чем сказал этот приятный, ну, даже слишком вежливый незнакомец, соответствует действительности? Наверное, три года назад она не задумывалась бы над тем, как поступить. Марианна Эрнандес росла в Северной Америке и была истинной североамериканкой человеком, который уважает закон и полицию и просто не может себе представить ситуацию, когда она видит преступника и не сообщит об этом полиции. Но сейчас, после знакомства с политической кухней страны, с тем, что творилось, со взятками, прикрытыми флером лоббизма, с предательством на каждом шагу, с людьми, которые на камеру говорили одно – а мимо камеры совершенно другое, и все с тем же честным видом. Нет, она не разочаровалась в стране, просто она перестала верить, и поэтому она положила пакет рядом со стаканом, прошла в спальню. Неизвестно, зачем ей, несмотря на то, что она не была криминалистом, понадобится малый криминалистический чемодан, но он у нее был. Достав из чемодана кисточку, пленки и специальный порошок с магнитными свойствами, она вернулась в гостиную. Осторожно, словно на экзамене по прикладной криминалистике в Академии ФБР в Куантико, она проявила отпечатки на стакане, потом сняла их на пленку, а пленку положила в пакет. Замерла на секунду, размышляя. Нет, если не проверить сейчас, ночью не уснешь. Она прошла к дивану, подхватила сумочку, Мельком проверила ее револьвер, дубинка, служебное удостоверение и пропуск в здание службы. Телефон все на месте. Бросив пакет с пленками в сумочку, она быстрым шагом направилась к выходу. Когда Марианна припарковалась у здания службы, было уже без малого 22 часа по времени восточного побережья. На улице уже темно. Ртутными шарами во тьме висели фонари, и видно было плохо. Зато припарковать машину, даже такую большую, как эта, можно без проблем. Хлопнув дверью, она поспешила к основному входу в офис. Электронная пропускная система, установленная год назад, прилежно считала ее данные с электронного пропуска, больше похожего на кредитную карту, дверь с тихим шипением отползла в сторону. Распечатки прихода-ухода изучат в основном отдел HR, и завтра, конечно же, пойдет новая волна слухов о том, что агент Эрнандес выслуживается до того, что остается за полночь. В отличие от полиции и ФБР, здесь не принято оставаться за полночь, но ей на это плевать. Как старшему агенту и начальнику группы охраны ей полагался отдельный кабинет, сейчас она этому порадовалась. В кабинете на столе, на мониторе и клавиатуре компьютера лежал тонкий слой пыли, потому что последний раз она находилась тут месяц назад. Работа начальника группы охраны... В общем, волка ноги кормят, в кабинете не посидишь. Плюхнувшись на стол, Марьяна ткнула пальцем в системный блок. Тот приглашающе пиликнул, и через минуту перед ней уже был экран с интерфейсом операционной системы. На то, чтобы загрузиться в программу международного обмена данными, потребовалось без малого 10 минут. И это еще не так страшно. Раньше на подобное требовалось полчаса. Слишком долго пользователь получал авторизацию. Система устанавливала не только пользователя, но и местонахождение компьютера, от которого шел запрос. Потом проводила проверку, может ли быть такой-то пользователь в таком-то месте. Сложный и долго, зато недоступно для хакеров, плодящихся в последнее время, как грибы после дождя. Сначала она вошла под общим паролем, невысокого уровня допуска, и попыталась найти файл Александра Кросса. Это ей удалось, но там почти не было никакой информации. Фотографии, приметы, несколько фотороботов, как может выглядеть этот человек после смены внешности, и все». Почти никаких установочных данных, таких бедных файлов на особо опасных преступников, она не встречала. В качестве предполагаемого местонахождения преступника указывалось Соединенное Королевство Лондон. Прочитав это, Марианна усмехнулась. «Ну-ну». И тем не менее, она сделала прямой запрос до дополнительные данные. Запрос проскочил очень быстро. Система была построена так, что запросы обрабатываются не по времени их поступления, а по степени опасности лиц, относительно которых они сделаны. Нельзя дать опасному преступнику скрыться. Ответ пришел почти сразу же. Больше никакой информации о субъекте, которым интересовался агент Эрнандес, нет. Странно. Она вышла и зашла снова, теперь уже под своим личным паролем. Очень высокого уровня допуска, который работал только с определенных компьютеров. Снова подождала, пока загрузится файл на Кросса, и, просмотрев его, поняла, что же за всем этим скрывается. В файле было все, отпечатки пальцев, личные дела из полиции и армии, группа крови, господи, военное училище, потом разведывательно диверсионное подразделение. Потом не один год в Белфасте, на переднем краю борьбы, в особом отделе полиции, Марианна знала, что такое Ира. Хотя недобрых чувств к САСШ они не испытывали, и вообще в САСШ ирландцы вели себя чрезвычайно корректно, если не считать сбора денег и закупки вооружений. Все равно секретная служба следила за ними, как за потенциальным источником проблем, Жуткие репортажи из Белфаста показывали довольно часто. Если он четыре года отслужил в особом отделе полиции... Ага. Читая дальше, Марианда поняла, каким образом все произошло. Плен в Бейруте. Вот значит как. Получается, в Бейру приехал один человек, а вернули через несколько месяцев в качестве военнопленного совершенно другого. Достается удивиться. Как его не расколола британская контрразведка, течащаяся своими традициями? Но это не имеет значения. Так что же получается? Скорее всего, незнакомец не соврал хотя бы в одном. А если он не соврал в одном... Кстати, Марианна вывела на принтер лист с отпечатками пальцев. В этом варианте файла они были. И сравнила их с теми, что она села с бокала. Не нужно быть экспертом, чтобы понять совпадение... Если и не полное, то почти полное. А таких совпадений не бывает. Звонок. Телефон зазвонил внезапно и так громко, что Марианна вздрогнула. Она смотрела на аппарат, а тот настойчиво продолжал звонить, весело подмигивая красным глазком вызова. Кто может звонить такой час сюда? Она никому не говорила о том, что будет в это время на работе. Почему не на сотовый, а сюда? Никто ведь не знает о том что она на работе или знает. Что-то словно толкнуло ее в спину. Она быстро выключила компьютер, подошла к Шредеру чтобы скормить ему лист с отпечатками и пленки, но отдернула руку, смяла все в комок, сунула в сумочку, выбросить по дороге. Выключила сначала компьютер, потом ее свещение и выскочила из кабинета, побежала к лестнице. По дороге ей никто не попался, поздно, сейчас в здании только дежурные и уборщики. Снова прокатав в валидаторе свой пропуск, она вышла на улицу, побежала к машине. И когда черный субурбан, приглашающий, мигнул фарами и щелкнули блокиратор дверей, она в последний раз обернулась, чтобы посмотреть на здание. Свет в ее кабинете горел.